Эпилог. Пятнадцать лет спустя. «Тёма, я знаю, что сорок пять лет на Татуме — это ещё юность, но тебе пора степениться, сынок. Я жду, что ты найдёшь хорошую девушку и создашь с ней крепкую семью. Я внуков хочу. Перед тобой ни одна не устоит. Кто откажется выйти замуж за брата владыки и поселиться во дворце?» Продолжала я гнуть свою линию, пытаясь немножечко подстраховаться. «Не выдумывай, мам». Ты хочешь, чтобы я переехала из своего особняка во дворец по другой причине? По-твоему, я должен присматривать за Василевсом вместо вас, старим. А внуков ты тем более не хочешь. Ты скоро сама себе двойню родишь. Разве тебе до внуков будет? Возразил старший сын. Умный он у меня все-таки. Но жениться ему в любом случае пора. Я потерла поясницу, потом большой живот. Двойняшки должны появиться на свет через месяц, поэтому мы старим сегодня переезжаем на Драгонеон. Драконятам лучше сделать первый самостоятельный вдох в мире, где они смогут обернуться ящерами и взлететь в небо. Ну и вообще, нам пора перебираться в замок Тария и принимать правление. Его родители уже дожили до того почтенного возраста, когда лучше всего себя чувствуют в крылатой ипостаси, далеко-далеко в горных долинах вдали от мирской суеты. И Васятка уже вырос, выучился и вполне способен править сам. Я всхлипнула. Ему всего двадцать один. «Как оставить его без взрослых? На него аферистки посыпятся, как спелые груши», — спросила, утирая слезы. Артём обнял меня и погладил по спине. «С ним Шапира, Румяна, Харита и Хоменок. Ну, и я всегда на связи. А ты?» Он сказал, что сегодня же пробьет прямой портал в замок Торгулов. «Мам, он же, считай, в соседней комнате будет». «Ну ты чего? А вдруг у него не получится? Знаешь, как далеко от действующего портала замок? Десять часов на машине ехать», — возразила я. На самом деле, мне и самой бывало стыдно от того, какой капризной истеричкой я стала во время этой беременности. Привести гормоны в спокойное состояние мог только Тарий, а он, как назло, сейчас занимался отправкой наших вещей. «Обязательно получится», — заверил Артем. «Разве ты забыла, как магистр его хвалил и говорил, что наш Василев самый сильный владыка из всех, кто был до него?» «Помню», — проворчала я, — «но ты точно не переедешь во дворец». Наши старем комнаты освободились. У нас там, знаешь, как хорошо, гораздо лучше, чем в твоем особняке. Сын взвыл от бессилия и аккуратненько принялся подталкивать меня к выходу в коридор, а там наверняка и до портального зала, поближе к мужу, чтобы сбагрить с рук на руки, дотолкал бы. Но к счастью явился Васятка и поспешил меня обнять. Мамуль, ну ты опять, упрекнул. Мы максимум на день расстаемся, а то и меньше. Вы доехать не успеете, как я пробью новый переход. Мне совсем немного осталось расчетов доделать, поверь, никто не успеет меня за это время обмануть и на себе женить. Ты у меня такой добрый, ни в ком зла не видишь, протянула я, заламывая руки. Зато румяна злая, и во всех видят только корыстный умысел. Не переживай, мимо нее даже муха не пролетит. Я улыбнулась. Это да. Наша гномочка идеальная телохранительница великого владыки. Она, как окончила свои вожделенные курсы секирщиков, так сразу и возглавила охрану дворца. Я была довольна ее работой. Она не злая и обдительная, возразила я, но слезы мои высохли. Настроение повернуло на новый виток и как раз вовремя в гостиную вошел Тарий. Пора выезжать, все готово, объявил и протянул мне руку. Я на нее оперлась и почувствовала себя полной сил. Рядом с мужем у меня будто второе дыхание открывалось и даже живот почти не мешал. В портальном зале ждали мои дорогие родные орки, гномочка, и даже племянница-владычица Ангелина с мужем Родионом мы успели подружиться. Я была не против, чтобы васятка общался с кровными родственниками. Мы со всеми тепло попрощались, заверили, что всегда ждем в гости, и прошли через портал, чтобы сесть в черный внедорожник и отправиться на свое новое место жительства. Ну как ты, сердце мое? спросил муж, погладив меня по щеке. Он всегда чувствовал мое состояние, но во время беременности порой в нем путался и не сразу понимал. Я уже переключилась с грусти на радость или свернула в панику. Приходилось пояснять. Все хорошо, родной. Все правда очень хорошо. Драгонеон прекрасен, Васятка вырос, и его пора отпустить. А нас ждет новая жизнь и наши малыши. Как тут не чувствовать себя счастливой? Сам удивляюсь, как у тебя это выходит. Рассмеялся муж и набрал скорость. Мы неслись по ровной широкой дороге. И я с удовольствием любовалась пейзажами Драгониона. Когда хаос прогнали, он оказался удивительно красивым и величественным миром. Все тут было огромным, как будто созданным для крылатых гигантов, и, возможно, кто-то из людей мог почувствовать себя здесь букашкой, но не я. Ведь я истинная пара правителя драконов и будущая мать его детей. У нас родятся дочка и сыночек. Что еще нужно для счастья? Ничего. Так что я не лукавила, заявляя, что лучшей жизни и нечего желать. Конец книги. Читала Оля Федорищева.